В восточном крыле театра начался пожар. Моя мать как раз находилась там, помогала с декорациями. Отец бросился ее спасать. Театр почти не пострадал. Огонь потушили, прежде чем он переметнулся на основное здание. Но мои родители погибли. Молодая женщина прервалась на несколько секунд, достала из шкафчика тонкий батистовый платок и нервно скомкала его. На этом беды не закончились. На похороны приехал Горд. Все это время он провел вдали от столицы и, как оказалось, не знал, что я прима театра. Здесь надо кое-что объяснить. По нашим законам замужняя женщина практически является собственностью своего мужа и не имеет почти никаких прав. Думаю, даже если мужчина убьет свою жену, то сможет оправдаться перед судом, мол, та чем-то не угодила. В общем... Когда Горд узнал, что я стала зажиточной дамой, он забрал все мое имущество. Нам с ребенком пришлось переехать в театр, поскольку дом мой муж продал и жить стало негде. Но это ему оказалось мало. Он явился к директору театра и потребовал, чтобы весь мой заработок пересылали ему. Господин Форстон вначале отказался, Горд передал дело в суд и выиграл. Перед отъездом муж зашел попрощаться. Попросту он меня изнасиловал. Вскоре после этого, как он уехал, я поняла, что снова жду ребенка. Я не знала, на что жить. К счастью, директор вошел в мое положение и предложил вести двойную бухгалтерию. Часть моего заработка списывались на какие-то расходные нужды театра. На эти деньги я и жила. Это позволяло сводить концы с концами. Позже у меня появился еще один заработок. Смерть родителей... И очередное предательство Горта сильно подкосили меня, и не берусь утверждать точно, но думаю, от потрясения у меня инициировался еще один дар. В какой-то момент мне безумно захотелось рисовать, будто на вождение. Я рисовала, и рисовала, и рисовала каждую свободную минуту. Кроме того, я поняла, что могу видеть истинную сущность человека и показывать ее на бумаге. Не знаю. Как вам объяснить? Однажды господин Форстон случайно увидел мои картины. Он и подал мне идею, что их можно продать. Вначале я скептически отнеслась к этой мысли, но затем она меня захватила. Мне приходилось заботиться о сыновьях, а картины сулили выгоду, о которой не знал бы Горд. Мне не хотелось рассказывать окружающим о еще одном даре. Мною и так уже заинтересовалась церковь. Тогда я нашла человека, разбирающегося в искусстве. Вы представить себе не можете мое удивление, когда он купил абсолютно все нарисованные мной картины. Я подписала их псевдонимом Мэриам Лис. Мэриам Лис? От неожиданности я выронила из рук пустой стакан. К счастью, тот всего лишь мягко прокатился по ковру. Я подобрала его и недоверчиво уставилась на актрису. Вы Мэриам Лис? Моя реакция была вполне оправданной. Работы этой художницы в самом деле появились на выставках несколько лет назад и неизменно пользовались спросом. Картины поражали своей гениальностью. Теперь я поняла, что она имела в виду, говоря, что может видеть истинную сущность человека. Каким-то образом автору и на ее картинах удалось передать больше, чем мог увидеть человеческий глаз. Последний раз, около полугода назад, Две ее работы появились на закрытом аукционе, куда я ходила вместе с Бертой. Одна называлась «Обманчивая невинность». Милый белокурый юноша полулежал на цветочной поляне, вертя в руках ромашку и мечтательно улыбаясь. Это было только первое впечатление. Через какое-то время начинало казаться, что его глаза смотрят зло и ненавидяще. Улыбка искажена во скал, а руки по локоть обогрены кровью. Но стоило на секунду отвернуться или проморгаться, и снова перед тобой идеалистическая картинка юношеской безмятежности. Вторая картина изображала нищую оборванную женщину, сидящую на грязной, полутемной мостовой и вызывающую брезгливость и неприязнь. Однако присмотришься, и в голове возникает другая картинка. Молодая, блистательная актриса-кокетка, вызывающем алом платье, смеющаяся и флиртующая с толпой поклонников. Название полотна «Былая слава». Интерес к картинам также подогревала таинственность, окутывающая имя художницы. Никто не знал ни ее настоящего имени, ни кто она и откуда. «Неужели вы обо мне слышали?» удивленно посмотрела на меня мария «Конечно! Вы весьма популярны в Исталии! Последняя картина «Былая слава!» была продана за двадцать тысяч лейров, и я думаю, она того стоит. Двадцать тысяч. Женщина потрясенно всплеснула руками, а широко распахнутые глаза за неверием уставились на меня. Я за нее получила около ста пятидесяти, если считать в лейрах, и была уверена, что это огромная сумма. Неужели кто-то станет платить за картины двадцать тысяч? Мариам поднялась с кресла, Похоже, ей хотелось пройтись, осмыслить услышанное. Тоскливо осмотревшись и поняв, что здесь и шагу ступить некуда, чтобы не угодить в цветочные заросли, женщина снова села. Ну да ладно, я позже об этом подумаю. Это все предыстория. Сейчас я перейду к тому делу, ради которого я вас позвала. Мои сыновья подросли. Сейчас старшему Вилли десять, младшему Кларсу шесть. За последние годы вновь все наладилось. Исключением стало только то, что я до сих пор жила в театре и теперь старалась не показывать, что у меня есть сбережения. Опасаясь возвращения мужа, я начала думать, что он совсем о нас забыл, и вот несколько месяцев назад Горд вернулся. Ему срочно нужны были деньги. Много денег. Думаю, он крупно проигрался. Он сказал, что заберет детей, если не помогу. Я отдала все, что скопила за последние годы, но этого оказалось мало. Более того, я совершила огромную ошибку. Горд понял, что я могу зарабатывать больше, чем он полагал. Он снова подал суд и отобрал детей. На слушании дети плакали, жались ко мне и просили, чтобы их не забирали. Судья и сам был бы рад их оставить, но по закону права только у мужа. Теперь, чтобы увидеть мальчиков... Мне надо платить ему. И платить много. Последний раз я их видела почти месяц назад. Мария мне выдержала и разрыдалась. Расправила скомканный платок и закрыла им лицо. Несколько раз она порывалась продолжить, но спазмы в горле не давали говорить. Наконец она подняла красное, заплаканное лицо. Они так сильно похудели, словно почти ничего не едят, и одеты были в ту же одежду, в которые еще из дома уходили, и... Я подозреваю, что он их бьет. Я не знаю, что делать. Я совершенно отчаялась. Но сегодня у меня появилась надежда. Я вам уже говорила, что вижу в людях больше, чем говорят мои глаза. И вот на спектакле я заметила вас, и вдруг ясно поняла, что вы мне сможете помочь. Не знаю, как. Не знаю, почему. Просто знаю. Верю. Пожалуйста. «Пожалуйста, скажите мне, что я не ошиблась!» Я сидела и раздумывала над сказанным. Рассказ меня поразил. Я бы взялась помочь и без денег. Но как? Особенно учитывая обстоятельства, что Марием из атана Я даже не представляю, как туда попасть. «Скажите, а вы не думали просто избавиться от мужа? Я, конечно, не поклонник подобных решений, но нет человека, нет проблемы». Думала. Только ничего не выйдет. В случае смерти Горта, по его завещанию, опека над детьми переходит к родственникам мужского пола. Его родственникам, разумеется. От всех родственников не избавишься. Простите за откровенность. Я взглянула в полные надежды и отчаяние глаза и без колебаний сказала, конечно, я вам помогу, только я тоже пока не знаю как.